Глава 30. Адриана. Наконец-то я выспалась. Какое счастье лежать в уютной, мягкой, тёплой кровати и понимать, что тебе никуда не нужно спешить. Не открывая глаз, зашарила рукой рядом, пытаясь на ощупь оцапало, на который в этот раз засыпал вместе со мной. Ночью уснула быстро, так и не успела ни его потискать, ни его волосы пощупать, но мои пальцы ухватили лишь пустоту. Пришлось открывать глаза, чтобы с недоумением обнаружить, что я в кровати одна. Повалявшись ещё пару минут, приняла решение вставать. К тому же сквозь плотно прикрытую дверь все равно проникал запах свежей испеченной сдобы. Я довольно улыбнулась. Как иногда мало нужно для счастья. Кое-как, расчесав спутанные волосы, которые перед сном вновь забыла высушить, надела в виде исключения шорты и старую, но удобную свободную футболку. После чего вышла из своей комнаты. Взглядом тут же наткнулась на Дилана, который с сосредоточенным видом вымыл окно в гостиной. Хотя, на мой взгляд, оно и так было чистое. Больше меня обеспокоило, что парень балансировал на хлипкой табуретке, чтобы достать до самого верха. "Ты что делаешь?" осторожно спросила я. "Доброе утро, Адриана. Протираю окно, чтобы оно сверкало", чуть застенчиво улыбнулся он в ответ. Я окинула его внимательным взглядом. Сейчас он находился в одних штанах без футболки, и при дневном свете особенно явно было заметно, что он не такой уж и костлявый. Похожие иллюзии на нём висели довольно качественные. «Если еще он начнет заниматься своей физической формой, через несколько месяцев фигура у него прямо будет то, что надо. Ты не упадешь? Слезай лучше оттуда. Окно и так чистое. А где Тайлер и Аллен?» Спохватилась я. «Как скажете, Адриана?» ответил Дилан покорно, спускаясь вниз. «Они на улице. Вы же дали им разрешения на заднем дворе заниматься», поспешно добавил он. «Да. Но там же еще нет никаких приспособлений», удивилась я. «Но многие упражнения можно делать и без них», ответил Дилан. «В принципе, верно». Помнится, в университете преподаватель по боевой подготовке гонял нас э, как только мог, а особых приспособлений у него тоже не было. Вернее, были, но к девушкам-магам он, к счастью, относился более лояльно и разрешал заниматься отдельно, что ему не помешало потом попытаться завалить нас на зачете. Но это уже в прошлом. «А почему ты не с ними? Я ведь и тебе разрешила?» — вспомнила я. «Спасибо, Адриана. Я занимался с ними вчера и позавчера, а сегодня просто ждал, пока вы проснетесь, чтобы подать завтрак». А тем временем решил помыть окно, честно ответил он. Я почесала нос в задумчивости. Определенно стоит больше времени проводить с ними. Даже не знала, что они воспользовались моим вскользь брошенным разрешением. Молодец. Ладно, тогда я в душ, а ты... А вы ели уже? Спохватилась я. Да, мы встали раньше. Тайлер испек рулет с вареньем. Вы ведь с утра предпочитаете кофе, все верно? Немного растерянно уточнил он. Да, верно. Сейчас тогда я в душ, потом позавтракаю, а после отправимся все вместе на рынок. «Нужно купить вам нормальную одежду, продукты, мне кое-чего по мелочи и, ради всего святого, наконец-то, по-человечески тебя подстричь», — хмыкнула я. «Подстричь? А как?» — удивлённо вскинулся Дилан. «Ну как тебе больше нравится, так и подстригут», — пожала плечами я. «А вам как больше нравится?» — с какой-то затаённой надеждой спросил он, чем заставил меня немного растеряться. Я машинально начала теребить прятку своих спутанных волос. «Не знаю даже, мне нравится твоя чёлка». Только чуть короче нужно, чтобы тебе не мешало, а остальное сам решай. Думаю, тебе большинство стрижек пойдёт, улыбнулась я, заметив мелькнувшую радость на лице Дилана. Затем всё-таки отправилась в душ, после которого насладилась нежнейшим рулетом и кофе. Алан и Тайлер к тому времени уже вернулись в дом. Заодно хотела было поинтересоваться у Эльфа, почему он утром ушёл, но передумала. В принципе, логично, спала я почти до обеда, а он привык просыпаться рано. Не лежать же ему, просто рядом глядя в потолок, ожидая, пока проснусь. Наконец-то мы отправились на рынок. Раньше я до ужаса не любила походы туда. Но как оказалось, всё воспринимается иначе, когда у тебя в руках внушительная сумма денег, а рядом три красавца, которые могут таскать все твои покупки. В первую очередь мы пошли в сторону магазинчиков готовой одежды. Там я особо не тушуюсь, выбрала для своих мужчин, да-да, продавцу так и сказала: "Подберите моим мужчинам По несколько пар штанов, рубашек, футболок и каждому по персональному халату. Нечего продолжать эксплуатировать мои и их предыдущего хозяина. В соседнем магазине заодно приобрела себе две пижамы. Судя по всему, спать в своей кровати одной я смогу ой, как не скоро. А значит, мне нужна эта деталь гардероба. Также сразу купили всяческие необходимые хозяйственные мелочи. Уточнила у ребят, не нужно ли им ещё что. Честно говоря, как-то даже не поинтересовалась, что именно они купили себе пару дней назад, когда оставила им деньги. Хотя парни и пытались отчитаться. То есть видела, что в ванной появились их зубные щетки и прочие мелочи. Да и на Алене заметила я вдобавок новое нижнее бельё, когда он ложился вчера в кровать. Следующим пунктом значились продукты и стрижка Дилана. На всякий случай уточнила у Аланы и Тайлера, не хотят ли они изменить причёску, мало ли. Полукровка просто удивлённо на меня уставился и мотнул головой. Эльф же обеспокоенно поинтересовался, какую стрижку я для него хочу. Узнав же, что просто интересуюсь их мнением, Смерил меня странным взглядом и также не пожелал укорачивать свою гриву. Вот и отлично. Мне длина его волос нравилась, хоть и вызывала легкую зависть. Тогда я отправила их обоих в сторону продуктовых рядов, дав денег с запасом, сказав, чтобы после того, как купят все необходимое, подходили к салону стрижек. Сама же повела туда Дилана, который с нескрываемым интересом смотрел по сторонам. Наверное, его раньше не часто выпускали из дома. В салоне мне обрадовались как родной. Я бывала там всего пару раз. Зато в прошлом году сняла все подозрения в убийстве с мужа Аделины, хозяйки этого заведения. Нашла нужный след от использованного артефакта, который привёл к настоящему убийце. Дело оказалось не особо сложным, но без моего вмешательства всё могло закончиться не так хорошо. И эта фейри была мне очень благодарна. Наличие у меня раба совсем не удивилось и принялась со знанием дела предлагать различные виды стрижек и намекать, что мне тоже может полностью изменить стиль, если пожелаю. Но я в который раз отказывалась и упомянув, что Диллон может сам выбрать любой вариант стрижки, отошла к диванчиком ожидания, куда мне улыбчивые помощницы Аделины принесли чашечку кофе и вкусное печенье. Как раз когда волосы парня заканчивали приводить в порядок, в окно увидела возвращающихся Алана и Тайлера. Диллон не стали стричь совсем коротко. Хотя я помнила, что некоторые из его прядей были убраны и им едва ли не под корень, теперь общая длина его волос почти доходила до плеч. Даже не представляю, Как можно было добиться такого результата? Чёлку также оставили. Сейчас он выглядел довольно мило, хоть без иллюзий не был уже тем конфетным красавчиком. А вот мои руки всё так же тянулись взлохматить его волосы. После этого мы направились домой. Как только вошли во двор, я вспомнила о своих мыслях насчёт пикника. А знаете что? Сегодня такой хороший день, давайте утром устроим обед на свежем воздухе. Можно пойти к озеру, здесь недалеко, или здесь во дворе расположиться, прямо на траве возле деревьев. У меня всё равно там ничего толком не растёт, предложила я им. Ответом мне были ошарашенные взгляды. Затем неуверенное: "Как вам хочется, Адриана?" И Тайлер ещё уточнил, что именно нужно приготовить. Правда, я, как всегда, оставила это на его усмотрение. Отправила Алана в помощь Тайлеру, чтобы было всё быстрее. Дилану сказала разобрать все покупки. Сама же отправилась в кладовку искать достаточно плотное и большое покрывало, которое можно постелить на траве и с комфортом разместить на нём и еду, и четырёх взрослых людей. Не людей. Кажется, у меня там несколько старых одеял было и парочка пледов, которые не использовала, а выбросить было жалко. Открыв дверь в тукаморку, поразилась, насколько эта комната, оказывается, была не такой уж и маленькой. Я уже успела благополучно забыть, что несколько дней назад сказала ребятам её очистить. Конечно, выглядела она довольно захламлённо. Тут находилось два шкафа, сломанный стол, два старых кресла и очень много различных ненужных предметов. И ненужная одежда, одеяло. Довольно быстро на одной из полок обнаружила искомое. Теперь у нас было три сравнительно больших подстилки. Следующие полчаса мы с Диланом вытаскивали их во двор, определяли, где именно лучше расстелить. Парень, правда, порывался всё сам сделать, но какая разница, если всё равно сейчас не занята. Затем он пошёл в дом, чтобы начать потихоньку выносить готовую еду, а я принялась устанавливать магический полог над этой частью двора, чтобы ветер был меньше, насекомые никакие не залетали, не залезали и прочие мелочи для комфортного времяпровождения. Пока всем этим занималась, как раз парни вышли. Все трое и выставили наш обед на одном из покрывал. На втором я предложила устраиваться Алану и Тайлеру. на третьем умостилась сама и притянула Дилана. Поначалу обед проходил в молчании. Парни, в принципе, всегда больше молчали за ужином, просто отвечая на мои вопросы. Я же сейчас никак не могла придумать, с чего начать разговор. Немного насытившись, поджала под себя ноги и опёрлась на вытянутые на завтраке. Итак, мы уже неделю живём вместе. Не сказать, что стали особенно близки, но немного друг к другу, думаю, привыкли. Тогда следующий вопрос. От своих слов не отказываюсь. Спустя год собираюсь вас отпустить. Чем будете заниматься, когда станете свободными? Начала я. Но в ответ мне были лишь молчаливые и настороженные взгляды. Угу. Хорошо. А что хотите делать? Дома меня маленький. Я большую часть времени на работе. Вам же и дело остаётся только уборка и готовка. Не думаю, что для вас троих это занимает очень много времени. Да и признаюсь честно, мне тоже не улыбается просто так вас целый год содержать. уж извините за прямоту. Может, есть какие-то мысли? Малейшее желание, чем бы могли заниматься? Хм, хобби нет. Алн, начнём с тебя. Путана начала излагать свои мысли. Я? Да, Адриана. Я много чего умею. Скажите, что нужно делать и где? Всё выполню. Безукоризненно вежливым тоном ответил Эльф. Так и не воспользовавшись предложением перейти на ты. Если скажу удовлетворять за деньги моих коллег, сделаешь? Ровным тоном поинтересовалась я. Если прикажете, Адриана, спокойно кивнул он, в то время как Тайлер вскинул на меня настороженный взгляд. А со стороны Дила на донёсся испуганный вздох. Ясно. Я спросила, чего ты хочешь, а не что ты можешь. Парни, давайте на чистоту. Целый год игнорировать друг друга мы не сможем при всём желании. Относиться к вам так, как обычно относятся к робам, не хочу. У каждого из вас есть своё мнение, не бойтесь его высказывать. Было бы совсем хорошо, чтоб перешли на ты. Но понимаю, что всему своё время, настаивать не буду. В моём доме существуют определённые правила, которые нельзя нарушать. Хм, их мы уже обсуждали и не раз. В остальном не бойтесь говорить, задавать вопросы, предлагать что-либо. Пожалуйста, подумайте над тем, чем вы можете мне быть полезными. При условии, что это занятие будет вам хоть немного нравиться. Попыталась зайти с другой стороны я. Переведя дыхание, потянулась к большой кисти винограда и принялась неторопливо пощипывать её, отправляя большие упругие ягоды себе в рот. Парни пока молчали, размышляя. Первым, как я и ожидала, решился Тайлер. «А что бы вы могли мне предложить? Особых талантов за мной не наблюдается. Я вырос на улице читать, писать, читать умею, но и только. Из особых навыков когда-то виртуозно срезал кошельки. Но не думаю, что это может пригодиться представительнице правопорядка. Потом я попал в рабство и стал просто живой секс-игрушкой. Но, как понял, такой вариант использования раба вам тоже не подходит. Уборка, готовка, переноска тяжестей — вот и все дополнительные умения. Дело на беззаботно пожал плечами Тейлер». Мне нравится твоя стремня. И не только мне. Предлагаю тебе печь кексы, булочки, печенье. Поначалу я могла бы приносить это на работу, маленькими партиями продавать коллегам. А в идеале можешь сам заняться этим вопросом. Пройдись по тавернам, кофейням, предложи им покупать сдобу у тебя. Наладить весь этот процесс. Хмм, если, конечно, ты не против. Предложила я то, о чём уже думала несколько дней. Витотель растал Даниэль с изумлённым и растерянным. Он чуть подался вперёд с надеждой, вглядываясь мне в лицо. "Слушайте, Я правда могу этим заниматься? Ну, если тебе это нравится, да. Да, но. Но я же всего лишь раб. Никто из владельцев таких заведений не станет даже разговаривать со мной. Ссылайся на меня, и то до последнего не называй имени. Упоминай нейтральное моё хозяйка. Держись с гордым видом, не забывай улыбаться и вообще выглядеть мило. Твоя выпечка действительно очень вкусная. Занесёшь потенциальным клиентам на пробу. Пожала плечами я, с удовольствием рассматривая мужчину, у которого ото сознании перспектив даже, кажется, изменилась осанка. Но если кто-то согласится, как же составление договора? Главное, договорись о на заключении договора, всё равно придётся пойти мне. Если тебя всё устраивает, можешь пару дней подумать о том, что именно будешь выпекать, посчитай, сколько денег в среднем уйдёт на одну единицу продукции и какую цену можно установить. А потом вперёд, наверно, кофейни и рестораны ждут тебя, подмигнула ему я. Спасибо, выдохнул Тайлер, зачарованно уставившись на меня. А я? Я тоже хочу быть вам полезен. «Но готовить не умею, только убирать», — вдруг подал голос Дилан, хотя я ожидала, что следующим после Тайлера отзовется Аллан. Но как раз эльф сейчас молчал, о чем-то сосредоточенно размышляя, надев на себя вновь свою беспристрастную маску. «А писать-читать умеешь?» — уточнила я. «Да, мой отец дал минимальное образование всем своим слугам, и мне в том числе», — поспешил заверить меня Дилан. «Это радует. По-хорошему нужно развивать твой дар. Но о нем никому пока не стоит знать. Я же не могу уделять тебе достаточно время». так как днем нахожусь в участке. Постараюсь договориться со своим начальником, чтобы можно было брать тебя с собой в качестве секретаря. Заодно в свободные минуты постепенно смогу научить тебя владеть своим даром. Как смотришь на такое предложение? И об этом я уже думала с тех пор, как узнала, что Дилан интуист. Но стоило вначале узнать, может, у него есть еще какие-то скрытые таланты и желания. «Вы будете брать меня с собой?» Практически засветился от восторга парень. На моих губах невольно появилась ответная улыбка. «Да? Так понимаю, ты не против. Со удовлетворением ответила я и повернулась к молчавшему до этого эльфу. Для него я придумать ничего не смогла. Надеялась, что он мне сам скажет. "А ты, Алан, решил что-нибудь?" поинтересовалась я. "Я так понимаю, дел он будет каждый день с утра до вечера с вами, а Тайлер либо ходить по подходящим заведениям, пытаясь наладить точку сбыта, либо печь булочки", уточнил он. "Да, верно. Тогда нужно, чтобы кто-то оставался дома". следил за чистотой и порядком, стирка и глажка тоже на мне. Кухне теперь понадобится больше моего внимания в плане уборки. Также я обратил внимание, что некоторую мебель в вашем доме стоит починить, а перила о крыльца нуждаются в покраске. Я без труда справлюсь с этим. Да и двор мог бы постепенно привести в полный порядок, место полно. Можно много чего интересного сделать, если позволите, принялся вслух рассуждать Алан. То есть иными словами, ты не против всем этим заняться и всё это умеешь, поразилась я. Я в рабстве с рождения. учился в элитной арабской школе. Много чего умею. И ты хочешь этим заниматься? Всё же уточнила я, но искренне надеялась, что да. О том, что стоит привести в дом мастера для починки мебели, я думала и не раз. Да и хотелось, чтобы двор был прекрасным уголком природы, а не заросшим непонятно чем. Это принесёт вам радость, удовлетворение, чуть улыбнувшись, спросил Эльф. М-м, да. Тогда я определённо хочу этим заниматься. Боже в открытую усмехнулся Алан. Что ж, отлично. С этим разобрались. «Да, вы хотели себе оборудовать небольшой участок двора под тренировки. Что вам для этого нужно?» — вспомнила я. «Мы видели в кладовке какие-то палки и старый металлический карниз. Если они не нужны, могли бы сделать себе шесты для тренировок и нечто вроде турника. Если позволите вбить карниз в то засохшее дерево», — сказал Тайлер. «Да без проблем. Берите. И еще я тут подумала, в принципе, знаю о вас многое, а вы обо мне почти ничего. Если есть желание, можете спросить». Неуверенно предложила я, сомневаясь, что поступила правильно. Тогда, может, расскажете о своей семье, детстве? Мне всегда интересовало, какое оно у свободных. Затаённой грустью попросил Алан, чем удивил. Если честно, я ожидала больше вопросов от Тайлера, как от самого прямолинейного и не сдержанного. Я задумалась, сама же предложила. Впрочем, почему бы не рассказать? Детство у меня действительно было счастливым и беззаботным, несмотря на то, что моя мама умерла, когда я была совсем маленькой, а папа растил меня один. скользнула взглядом по всем трём парням, замершим в ожидании. Отметила интерес на лице каждого из них, едва заметно усмехнулась, с содобством вытянулась на покрывал, уложив голову на колени Дилану. Отчего он вздохнул, и его зрачки чуть расширились. Думаю, с него не убудет. Да и после того, как столько дней подряд просыпалась, внимая его, могу уже позволить себе такую вольность. Тогда слушайте. И начала со вкусом рассказывать, погружаясь в пучины памяти, стараясь выуживать оттуда только самые радостные и смешные моменты. И в конце концов была вознаграждена, когда сначала послышался не смелый смешок Диллана, а затем и Тайлер присоединился на особо занятном моменте. Алан же просто смотрел на меня с чуть рассеянной улыбкой и непонятным блеском в глазах. И, наверное, сейчас я впервые подумала, что, может, Колин был не так уж и неправ, вручая мне этих ребят. Они мне сегодня подарили тень полузабытого семейного тепла.